Айвор. 16 апреля. Вечер. Как добрались до дачи, если честно, не знаю. Все как в тумане. Даже как от этих четверых отстрелялся, не помню, хоть убейте. Первых двух снял еще до остановки, удачно приложил. А как с оставшимся разбирался, выпало из памяти. Только очнулся, слышу, как металл, остывая, щелкает. И Робби весь в крови, завалился грудью на дверь. А ведь он успел остановить машину. Удержал ее на дороге. Иначе ушли бы в кювет. И все. Пиши письма мелким почерком. Обе машины в хлам. Мертвых отморозков даже не обыскивал. Не до этого было. Контроль только сделал, чтобы не обратились. И все. Наскоро перевязал Роберта. Закинул на спину и понес. Последние несколько километров на руках тащил. Думал, или рожу, или сдохну. Уже на подходе к дачам встретился с бандосами. На наше счастье, они к соседям ездили, а брок собирали. Как машина услышал, решил, что по нашей душе едут. Главное, не столько страшно, сколько обидно. Ведь почти дошел, и на тебе, умирать подано. Пока место присмотрел, где бы завалиться поудобнее. Пострелять напоследок. Среди деревьев знакомая машина мелькнула. Видел ее, когда клинику штурмовали. Повезло нам. Через полчаса были на даче. А еще через час примчался Линос. Док со своими инструментами, а с ним пять человек охраны. Видно, дело, которое утром с Эдгаром обсуждали, сильно их заинтересовало. Раз так быстро прилетели. Черт с ним, главное помогли бы. Аста дуреха такая ведь врач, а Робка увидела, и все, ушла в ступор. Пока не тряхнул хорошо. Выло как по-мертвому. Потом по приказу Лешки грели воду. Женщины тащили какие-то тряпки, ставили свет. Где-то через два часа док вышел и что-то начал бурчать себе под нос. Попросил горячей воды и ушел мыться в баню. Еще когда шла операция, подошел Линос и отвел меня в сторону. «Айвор, понимаю, что ситуация сложилась не в нашу пользу, но поверь, это не мои люди». «Верю». Я отбросил сигарету и вытащил новую. «Нахер было бы огород городить, засаду делать, если мы и так у вас в гостях были, причем безоружные». Могли сразу и разобраться по-тихому. Какие-нибудь мысли есть? Нет. Мы когда сюда ехали, тормознули на несколько минут. Это не деловые. Портаков даже модных на телах нет. Партак. Татуировка. В хорошей физической форме. Лет от 25 до 30. Оружие хорошее. Один Калашников и два Г-36. И еще. Лина задумчиво щелкнул пальцами. Они какие-то безликие. Словно из инкубатора. Думаешь, военные? Вполне могут быть! Он зло прищурился: Где они вас поджидали? У поворота на ракетную базу. Что они там делать могли? Черт знает, может, искали что-нибудь? Может быть, того самого уцелевшего в бою вояку? Линас пристально посмотрел на меня. Я промолчал: Хрен тебе они информации. Доверять такие вещи себе дороже. Хотя он и прав, искали наверняка Карлиса. А там ведь рядом хутор. «Вида? Блин, ведь могли и найти. Черт, как все не вовремя». Наконец из бани, вытираясь на ходу, вышел дог. «Что с Робертом?» «Две пули, осколок». Алексей вытер бороду. Кровопотери и наверняка контузия. «По вашей машине что, из граника шарахнули?» «До завтра, а то и до послезавтра проваляется без сознания. А там посмотрим. Организм сильный. Должен выжить». «Должен? Да, должен». Мы не в клинике. Все, что я мог, я сделал. Считай, в полевых условиях операцию провел. Посмотрим, вроде нормально все прошло. Где Аста? Попроси ее. Пусть она мне чаю сделает.